«Кит. О волшебные миллионы книг!» Никогда еще до смерти своей Дакоты не ощущал себе Кит таким чистым, беззаботным и радостным. Целые ряды добра. Однако «миг» — это сокращенное от миллиона книг. Пересчитывать Кит, конечно, не стал, но ему было известно, что миллион — число крупное, и магазин вроде как не обманывал. Да, тут явно порылись, но только едва. Видать, мародерам местный ассортимент товаров пришелся не по вкусу. В отличие от большинства магазинов, в этом витрины остались целы, и внутри было тепло. Луна только поднялась над горизонтом, и света не хватало, поэтому они зажгли фонарики и быстренько осмотрели помещение на предмет тел. Не нашлось. Из-за блудших незнакомцев никого не было. Приняв в расчет эти завидные качества магазина и почти не имея опыта ночевки в старом здании, решили забаррикадировать дверь. Они подвинули ко входу четыре стеллажа с выгодными покупками и развернулись лицом к этой дикой, неисследованной стране под названием МИК. Гарри прошелся вдоль каждого ряда, уткнувшись носом в пол. Всего за несколько минут Нико соорудила себе настоящий форт из книг в углу стены которого состояли в равной мере из томов в твердой и мягкой обложках, классики и молодежной литературы. Леннон же, в пику неуемному голодному стремлению Нико поскорей проглотить как можно больше книг, подошел к разделу научной фантастики с холодным расчетом. Взял с полок несколько книг и робко, чуть ли не с религиозным почтением, пролистал их. Поворот событий был радикальным. И Кит просто не знал, как положено вести себя в таких обстоятельствах. Вот он и решил понаблюдать за друзьями, а после самому приняться за разграбление. Однако, судя по всему, примеры подобающего поведения варьировались от голодного волка до монаха Зелота. Ну ладно. Он знал, что ему нужно, и хотя Кит, собственно, ни разу в этом магазине не бывал, ноги как будто сами отыскали дорогу. В разделе «Все для творчества» он схватил пять коробок цветных карандашей, 3 убрал в рюкзак, 2 оставил на вечер. Если нужно будет еще, на полках много найдется. А еще присмотрел в соседнем ряду точилку и альбом для эскизов. В отделе подарков нашлись упаковки ароматических свечей с аутентичным запахом книг. Смесь «Мускусный дождь», высохшие краски и оранжевое кресло-мешок. Он расставил свечи на открытом месте, подальше от книг, игрушек, техники и прочего. растелил постельную скатку и спальник. Забрался в мешок и открыл альбом. «Вначале не было ничего», — прошептал Кит. «Потом возник мир. Потом люди, но еще без искусства. Потом люди создали искусство. Потом люди умерли». Теперь осталось искусство, но нет людей. Вот как все было. Даже сейчас, даже здесь, держа перед собой пустой лист, он все еще томился в адреналиновом бульоне творческого потенциала. Кит опустил карандаш на бумагу. Он не хотел рисовать то, что и так уже рисовал много раз. Вместо этого он изобразит... Карандаш замер. Кит отстранился. Вот как все было. Кит пялился в белую пустоту бумаги, ощущая потенциал. Но лишь недолго. Он снова дал карандашу опуститься на лист, позволил ему творить. Годы шли, старые умерли, молодые росли, и некоторые стали художниками. До этого он просто создавал различные версии одного и того же, но сегодня творил нечто совершенно новое. Он сомневался, понравится ли ему это, но получиться должно было славно. И вот снова есть люди. И искусство. Люди и искусство вместе, как и должно быть. В какой-то момент, когда точно Кит не знал, ведь в стране миг времени, казалось, не существует, Нико и Леннон присоединились к нему в середине зала и раскатали собственные спальники. Каждый принес поступки понравившихся книг. Хочу оценить, сколько стоит унести с собой. Сказала Нико, раскрывая сумку. Я тоже. Могу взять это? Леннон взвесил в руке кирпич, а заглавленный ⁇ Полное собрание сочинений ⁇ том первый. Некоего Айзека Азимова. Классное имя. Кит еще такого не слышал. Или первые три книжки про Гарри Поттера. Если брать те, которые хочешь перечитать, сказала Нико, то Гарри Поттер заходит лучше, чем... «Я Гарри Поттера еще не читал». Нико замерла и медленно подняла на него взгляд. «Экспелиармус? Чего? Прошу прощения, я не читал Гарри Поттера». Нико посмотрела на Кита. «Подсобишь?» Кит снова уткнулся в альбом. Я в разделе художки дошел только до Эма. «Сквибы с маглом тебе в глотку!» Нико оглядела торговый зал, словно ожидая, что на помощь ей придут призраки продавцов книг из прошлого. «Ночевка в книжном! В книжном!» И меня угораздило застрять под одной крышей с двумя ГП-девственниками. «Ну все, беру зиму. Ленон отбросил книги про Гарри Поттера в сторону. «Постой!» Нико указала на две книги, которые Леннон успел положить в сумку. «А эти? Их можно заменить». — Нет. Это сборники рассказов Тедычана. Как говорится, даже не обсуждается. — Точно. Либо я их беру, либо остаюсь тут навечно. — Уважаю. Я того же мнения про эти. Нико показала две книги. «Тайная история какого-то Тарта» и «Я посланник некоего Зусака». Донна Луиза Тарт. Американская писательница, лауреат Пулицеровской премии 2014 года за роман Щегол Маркус Зусак австралийский писатель, наиболее известный благодаря своему роману Книжный вор, Кит сделал пометку в уме Если он когда-нибудь обзведется питомцем, то назовет его Азимов Тарт Зусак. Его докоте интересные имена нравились. И это она точно одобрила бы. А это как же? — спросил Леннон, вынимая из сумки Нико третью книгу. — Это так просто. — Листья травы, значит? — Чего? — Так просто. Не думал, что ты склонна к поэзии. — Во-первых, я не знаю, о чем это. А во-вторых, я не принимаю литературную критику от любого, кому не мил Хогвартс. — Ну, про Хогвартс-то я знаю. — Знаешь? — Да. Джин как-то рассказывала мне эту историю там про мальчика волшебника боже ж ты мой как там его его имя на обложке точно гарри значит там про гарри который едет в школу волшебства с гендельфом стоп ников скинула ладонь и сделала глубокий вдох кит друг мой любезный скажи пожалуйста какие трофеи берешь ты три коробки цветных карандашей уже в сумке кит указал на рюкзак и прихвачу, наверное, еще одну штуку вот этого». Он похлопал по альбому. Не то чтобы Кит не любил чтение. Он искренне любил его и даже порой скучал по своей библиотеке. Просто книги заполняли перерыв с живописи. Она была основным действием. Позднее, определившись с тем, кто какие книги и принадлежности для рисования берет, ребята поужинали вяленым мясом из запасов эха и несколькими порциями мюсли, а после обсудили идею пересечь реку на лодке. — В самых широких местах реки мы окажемся как на ладони. Нас будет видно за километры, — сказала Нику. — Если налетят мухи, прятаться будет негде. И бог знает, кто еще там в лесу. Я бы не хотела светиться Согласен, — ответил Леннон. — Наводим легкая мишень. К тому же местами течение очень сильное. «Добавил Кит. И есть скалы. Крупные». Придя к выводу, что безопаснее продолжить путь пешком, они легли. Гарри устроился рядом с Нику, а она достала ручку и сделала на руке очередную пометку. Кит задумался, каково было бы, оставь его докоты перед смертью какое-нибудь поручение. «Хорошо, ведь у него осталась бы связь с ней. И нехорошо» потому что задание он мог провалить. — Эй! — кит приподнялся на локте, заметив кое-что. — А чего этого двое так далеко друг от друга? — Кто? — спросил Леннон, анику одновременно с ним. — Что? Ну, это, смотрите. Кит указал на Леннона, лежавшего в спальнике у указателя с ярлычком «Сильные женщины». — Ты тут. — А Нико? Он указал на Нику, лежавшую на шесть рядов дальше у указателя для тела, ума и духа. Вон где. Прошло целых четыре секунды тишины, прежде чем Леннон ответил. «Нико, у тебя еще остались в запасе уморительные анекдоты?» «Все это место в нашем распоряжении». Кит широко раскинул руки. «Это же миниатюрный мир. И я говорю, заходит, значит, мартышка в понтовый ресторан. Начала Нико и просит картофельных чипсов. «Ха!» — посмеялся Ленон. «Смешно!» «Мартышка! Классика!» «Дружище, я еще не все». «Короче, мартышка просит картофельных чипсов, а официант такой, чипсы не подаем и мартышек не обслуживаем. Вали отсюда!» Мартышка уходит, а на завтра приходит снова. «Приветики! Есть картофельные чипсы?» А официант ей — нет, проваливай. И на третий день все повторяется. Мартышка приходит и просит чипсов. Официант говорит, чипсов нет, мартышек не обслуживаем, а если снова придешь, я тебя за хвост к стене пришпилю. Мартышка уходит. На следующий день возвращается и вместо чипсов просит взаймы немного шпилек. Официант говорит, мол, нет у них шпилек. И тогда мартышка ему — круто, значит, мне чипсов. У Кита появилось новое любимое занятие — смеяться с друзьями в волшебной стране МИК. Лица в щупальцах. Позднее, когда смех давно уже стих, а мягкий трепещущий свет свечей с ароматом старой книги взял Кита за руку и подвел грани глубокого, многообещающего сна, нет ничего сильнее отсутствия. Прошептал Ленин. Так говорила Джин. Кит приподнял внезапно отяжелевшую голову и хотел спросить, долго ли еще ждать, пока Леннон перестанет говорить и заснет. Потому что одно дело смеяться с друзьями в волшебном книжном магазине и совсем другое — пытаться расшифровать их полуночные размышления вслух. Но стоило Киту взглянуть на Ленона и прочесть в его глазах далекий и печальный взгляд, как он передумал спрашивать. «Мудрая была твоя джин! Нико зевнула, как сова. Внезапно Кит вспомнил одно маминое изречение, которое когда-то показалось ему не менее мудрым. Нельзя убивать, когда почти все живое и так стерто с лица земли. Он улегся на спину и стал смотреть в потолок. Так говорила моя докота Вот почему мы были вегетарианцами. Зато теперь я постоянно ем мясо. Нико сказала, что докота непременно поняла бы его. Но когда Кит спросила, откуда она это знает, Нико не нашлась с ответом. «Я никогда не водил машину и не влюблялся», — сказал ленон «Даже ни одной лампочки не вкрутил. Думал, всего этого нет в моей жизни». Миг тишины. Потом Нико спросила. «А теперь есть?» В ее голосе Кит услышал собственную усталость. И вот уже когда он отдался славному свободному падению сна, Леннон заговорил снова. «Ну, если чего-то нет, то и отсутствие его не чувствуешь». Кит почти не слышал слов друга, взлетая по спирали к потолку еще одной струйкой среди тысяч других строек дыма с аутентичным ароматом старых книг. Туда, где все вместе они, слова и дым, приняли форму лица самого грустного парня, какого только встречал в жизни Кит. Того, кто точно понимал отсутствие чего-либо так, как киту, было не дано. Уже засыпая, кит произнес. Интересно, что стало с эхо? «Доставщик!» Я иду по лесу, и каждый мой шаг отмерен заранее. Следуя вдоль Мэримака на север, закинув на плечо лопату, как и велели мне красные книги. Приближается рой. Я зарываю ноги в землю и позволяю мухам накрыть меня. И, наконец, когда они улетают, какая-то часть роя задерживается, пытаясь вырвать у меня из рук лопату. Им почти удается. Потом, продолжая путь, я проверяю время по часам, открываю третью книгу и делаю приписку к сегодняшней записи. Дополнительно. Жизнь 160 -я. Примерно в 5 километрах к югу от хижины в 10.22 нападает рой. Закрепить лопату. Остаток пути вверх по течению Мэримака я представляю других странников вроде меня. Как они бродят по холмам и разрушенным городам, собирая припасы, действуя на границах, стараясь заново соединить кусочки мира. Может, и они облачены в биокостюмы. Возможно, даже военные испытали свои образцы. И скафандров теперь десятки, если не сотни. Может, закончив книги, я займусь этим вопросом? А если разыщу таких же, как я, мы сравним записи, посмеемся над общим опытом, и я взгляну на произошедшее сквозь розовые очки. «Ах, старые добрые деньки!» Скажем мы и поднимем тосты под хриплоголосые напевы Ол Blank Сайн. «Старая дружба» или «Старое доброе время» Шотландская песня, исполняемая в первые минуты после наступления Нового года. За основу взяты стихи шотландского поэта Роберта Бёрнса. Прогоняю мысли. Жизнь после красных книг — неуловимая тревожная птица. Ее легко спугнуть. Прибываю в назначенное место, держась берегов, и там прячусь за деревьями и ежевикой. Вон, на опушке. Группа крепко спит у костра. У меня нередко возникает предчувствие, куда я иду, еще прежде, чем я туда добираюсь. Я называю это переходными импринтами. Это нечто вроде образов, собранных из чужой жизни. Землистый зеленый оттенок забрала, придает огню странные розовые и пурпурные оттенки, усиливая эффект. В голову просачивается образ, и я его ощущаю как свою, а не чужую историю. Мы здесь уже бывали. Тихо говорю я. Один из групп пошевелится, и я прячусь за кустом, жду, пока он затихнет. И до меня доходит. Я могла бы рассказать ему. Вот он тут. Разбужу его и все ему открою. Просто не дам ничему случиться. Если верить красным книгам, я уже пыталась это проделать. Не один раз и не два, а целых четыре. В 152 пятьдесят жизни я пришла сюда без лопаты, И совершенно по другому поводу. Подкралась к нему во сне и рассказала, как все будет. Вызвала в нем панику, если верить красным книгам. Меня ранили. Но не он. И я едва сумела вернуться в дом. В 153-й жизни я повторила попытку, но когда добралась до места, мне в голову пришла другая мысль. Все прошло лучше, но я пожалела, что не прихватила лопату. О чем она написала в книгах. Очевидно, 154-я, 155 и 156-я жизни решили отказаться от плана, который сработал, в пользу того, который провалился. Все три предприняли те же попытки, что и 152-я, и с треском провалились. И все равно меня одолевает искушение попытаться снова. Вдруг на этот раз все будет иначе? Нет. Добра не жди. Я знаю. Следуй кодексу. Устояв перед искушением, я несколько минут спустя, когда все становится тихо, поднимаюсь с лопатой на холм. Но не к хижине, а к дереву. Старое, оно многое повидало, и печальнее всего была смерть человека, что окрасил его багряным. У основания красного дерева я собираю то немногое, что осталось от этого человека, и отношу к могилке его младшего сына. Рядом с ней... Рою новую. Земля под снегом смерзлась. Но я копаю. Мне не впервой рыть твердый грунт. Как и написано в книгах, ко мне выходит сперва кошка, потом пес. Оба обнюхивают меня, и я протягиваю им руки. Убедившись, что я ни им, ни остальным вреда чинить не собираюсь, они дают себя погладить и успокаиваются. Под взглядами животных Я копаю дальше. Вырыв яму достаточной глубины, помещаю в нее останки мужчины и заново засыпаю землей. Теперь он хотя бы покоится рядом с младшеньким сыном. Вечный покой хорош только в нужной компании. Закончив, я кладу лопату на землю и возвращаюсь к дереву, под которым подбираю две веточки. Достав из кармана катушку ниток, связываю из веточек крест А потом втыкаю его у изголовья могилы. Покойся с миром, говорю я. Перевожу дух. Подняв взгляд, вижу второго сына, ровно там, где ожидала его застать. Он следит за каждым моим движением, и в его грустно блестящих, как звезды, глазах, отражается лунный свет. Эхо оборванец. Он продукт случайного выживания. Подношу палец к губам. Он кивает. Ладно. Лишь в самых-самых редких случаях красные книги велели спасти чью-то жизнь. Несколько недель подготовки к промыванию желудка, как в случае в Пинок, самый яркий пример. Эти небольшие лазейки в законе о периферийных подстройках доказывают, что есть шанс немного отступить от него, использовать в полной мере мои познания и навыки. Опыт напоминает, что за этим последует неизбежный откат. Но сейчас это не имеет значения. Глубоко внутри меня зажигается пламя. В моей жизни есть цвет. Я жестом велю эхо следовать за мной. Он смотрит на две могилки, потом на меня, и кивает. Ладно. Кошка уже убежала, скрылась в лесу. Идем на юг вдоль реки Мэримак, и некоторое время за нами, виляя хвостом, следует пес. Пройдя примерно километр, я останавливаюсь и опускаюсь на колено. Треплю пса по голове. «Тебе пора возвращаться», — говорю я, и животное подчиняется. Реальность — это тщательно налаженный механизм. Стоит одному колесику повернуться не в ту сторону, и все идет коту под хвост. Однако новые обороты возможны. Я прошла 151 жизнь, прежде чем привела эхо в дом, И до сих пор это работает. Какие-то обороты не задались. Я много раз в хижине, в тени Баклана, когда спала на стоянке у берега, пыталась провернуть шестерни, как мне надо, и всякий раз это приводило к катастрофе. Мы с Эхо идем одни. И он задает мне несколько вопросов, а я отвечаю, пытаясь считать сколько воспоминаний утратила и приобрела. Сколько слилось воедино переходных импринтов из разных жизней? И вот уже ощущаю откат, будто свалилась в яму, и только сейчас поняла, что у нее не одна.